Часть пятая. Смертельные враги. Бертгар был прав. Он был прав, приведя свой народ в долину ледяного ветра, и прав даже в большей степени, вернувшись к древнему образу жизни. Конечно, в Сеттлстоуне варварам было хорошо, пищи больше, жилье лучше, соседи, друзья и союзники. Но в открытой тундре, где паслись олени, жил их бог. Там, в тундре, в земле, что хранила кости их предков, присутствовал их дух. В Сеттлстоуне варвары были богаче, но в тундре они были бессмертны и потому, безусловно, богаче духовно. Поэтому Бертгар был прав, придя в долину ледяного ветра и вернувшись к древнему образу жизни. Но прав был и вульфгар, объединяя племена и выковывая союз с народом десяти городов, а особенно с дворфами. И, неосторожно увидя свой народ из долины, он тоже был прав, пытаясь улучшить судьбу племен, хотя, возможно, они ушли слишком далеко от своего древнего образа жизни, пути, соответствующего духу варваров. Вожди варваров приходят к власти, бросая открытый вызов по крови или по деянию. Так они и управляют. По крови, руководствуясь мудростью столетий и по родству, продолжая следовать прежним курсам. Или по деянию, силой ли телесной доблестью. И Вульфгар, и Бердгар заявили о своем праве стать вождями по деянию. Вульфгар, убив дракона ледяную смерть, а Бертгар, взяв на себя управление Сеттлстоуном после смерти Вульфкара. На этом, однако, сходство заканчивается, ибо Вульфкар впоследствии управлял по крови, в то время как Бердгар продолжает управлять по деянию. Вульфкар искал, что будет лучше для его людей, всегда доверяя им, и когда они поддерживали его, и когда не одобряли выбранный им курс. Бертгару не свойственно такое доверие ни к своему народу, ни к самому себе. Он действует только силой и устрашением. Он был прав, вернувшись в долину, и его народ признал бы эту истину и одобрил бы его курс. Но он никогда не предоставил людям такой возможности. Поэтому Бертгар допустил ошибку. У него не нашлось советчиков. которые показали бы ему недальновидность его пути. Возвращение к старому не должно быть полным. Не следует отказываться от того хорошего, что принесло с собой новое. Как это часто бывает, истина находится где-то посредине. Ревияк знал это, так же, как и многие другие, особенно старшие члены племени. Однако они не могли ничего сделать, Берртгар правит по деянию, пока его власть лишена уверенности и потому доверия. Многие члены племени, главным образом молодые и сильные мужчины, находятся под сильным впечатлением от могущества Бергара, его решительного образа действий. их кровь бурлит, их души воспаряют. Не придется ли им упасть вниз? Луший путь, Живя по заветам предков, твердо придерживаться союзов, выкованных вульфгаром. Это путь крови, путь мудрости. Бердгар правит по деянию, а не по крови. Он поведет свой народ по древним путям, сражаясь с древними врагами. Его путь – это дорога скорби. Дзирт Доурден да Глава 24. Путешествие Стампет. Зирт, Кэти Бри, Бреннер и Реджис шагали вслед за Стампед, продолжавший свой путь в состоянии транса. Она следовала по совершенно прямой линии, направляясь на северо-восток, как будто точно знала, куда идет, и двигалась без устали в течение многих часов. «Если она собирается идти весь день...» «Мы за ней не угонимся», — заметил Бреннер, глядя главным образом на Реджеса, который тяжело пыхтел и одувался, стараясь поспеть за остальными. «Ты мог бы вызвать Гвен, чтобы она преследовала ее», — предложила Кейти Бридзирту. «Потом она могла бы вернуться и показать нам дорогу». Поразмыслив, Дроу покачал головой. Гвенвивар могла понадобиться для чего-то более важного, чем выслеживание жрицы, и ему не хотелось зря тратить драгоценное время пантеры на материальном уровне. Эльф раздумывал над тем, чтобы схватить Стампет и связать ее, и он уже стал объяснять Бреннеру, что им следует поступить именно так, когда жрица внезапно села на землю. Все четверо окружили ее, беспокоясь за ее состояние И опасаясь, что они прибыли в то место, где желал их видеть Рту, Кейти Бри приготовила ту умарил к бою, тщательно осматривая полуденное небо в поисках демона. Но всё было спокойно, а небо голубым и совершенно пустым, за исключением нескольких пушистых облаков, подгоняемых сильным ветром. Керстат слышал как его отец говорил с несколькими старшими мужчинами о походе Бреннера и Дзирта. А точнее, юноша услышал, что его отец обеспокоен тем, что друзья вновь идут навстречу опасностей. Тем же утром его отец с группой единомышленников покинул поселение варваров. Они сказали, что идут охотиться, но Киерстад, мудрый не по годам, понял, в чем дело. Ревияк последовал за Бреннером. Сначала молодой варвар был глубоко уязвлен тем, что отец не доверился ему, не предложил пойти с ним. Но, подумав о Бертгаре, гиганте, всегда живущем на грани насилия, Киерстаат понял, что он больше не нуждается в разрешении отца. Если Ревияк утратил славу рода Джорнов, тогда Киерстаат Керстад-мужчина намеревался вернуть ее. Власть Бердгара над племенем укреплялась, и только деяние героических масштабов обеспечит Керстаду одобрение соплеменников, необходимое для того, чтобы воспользоваться правом вызова. Он решил, что наступил момент добиться этого, ибо знал, как поступил бы его мертвый кумир. Сейчас товарищи самого Вульфгара находились в снежной пустыне, и им была нужна помощь. Настало время Кирстада заявить о себе. Он добрался до рудников дворфа в полдень и спокойно скользнул в маленькие штольни. Комнаты в основном были пусты. Дворфы, как всегда, занимались добычей ископаемых и ремеслами. Их прилежание, очевидно, перевешивало возможную обеспокоенность за безопасность вождя. Сначала это показалось Керстаду странным, но затем он понял, что такое поведение дворфов показывало их уважение к Бреннеру, который не нуждался в присмотре и который, в конце концов, часто пускался в путь вместе со своими друзьями, не дворфами. Будучи уже знакомым с этим местом, Керстат легко нашел комнату Бреннера. Вновь взяв в руки клык защитника, он ощутил надежность этого боевого молота и его поддержку, и уверился в правильности избранного пути. День стал уже клониться к вечеру, когда юному варвару удалось выбраться в открытую тундру с клыком защитника в руке. По всем расчетам, Бреннер с товарищами опережали его на полдня, а Равияк был в пути уже почти восемь часов. Но они, вероятно, просто шли, а Кирстад был молод, он побежал. Передышка длилась весь остаток дня. пока Стампи также внезапно и неожиданно не встала на ноги и не побрела через пустынную тундру. Целеустремленность движения находилась в разительном противоречии с ее пустым, бездумным взглядом. «Заботливый демон дал нам отдохнуть», — сарказмом заметил Бреннер. Никто из остальных не оценил его юмора. «Если рту устроил этот импровизированный отдых», Тогда, вероятно, Бейлор точно знал, где они находились. Эта мысль неотвязно сопровождала каждый их шаг, пока вскоре нечто иное не привлекло внимание Дзирта. Он охранял группу с флангов, легко перемещаясь с одной стороны на другую, описывая широкие дуги. Через некоторое время он остановился и жестом пригласил Бреннера присоединиться к нему. «За нами идут», — заметил Дроу. Бреннер кивнул. Не новичок в тундре, Дворф уловил безошибочные признаки преследования. Быстрое перемещение далеко в стороне, суету, возникавшую среди потревоженной чьим-то передвижением дичи. «Варвары?» — обеспокоенно спросил Дворф. Несмотря на недавние трение, Бреннер надеялся, что это Бертгарр. И его соплеменники. Тогда по крайней мере дворф знал бы, какие именно проблемы у него возникнут. Кто бы это ни был, он знает тундру. Очень мало дичи было потревожено, и ни одного оленя гоблины не столь осторожны, а эти не преследуют, они нападают из засады. Значит люди, ответил дворф, А единственные люди, «Достаточно хорошо знающие тундру. Это варвары!» Зирт согласился. Бреннер вернулся к Этибри и Реджису, чтобы рассказать о возникших подозрениях. А Дзирт отправился описывать очередную широкую дугу вокруг отряда. «Они в самом деле мало что могли предпринять. Местность была слишком открытой и плоской для каких бы то ни было действий». Если это были люди Бердгара, то они наблюдали за ними скорее из любопытства, нежели с угрозой. Открытое столкновение с варварами могло лишь породить лишние проблемы. Так друзья продолжали идти весь остаток дня и часть ночи, пока Стампид, наконец, не свалилась без сил на холодную твердую землю. Друзья незамедлительно приступили к работе по обустройству лагеря. Они решили, что их отдых продлится несколько часов, а лето было на исходе. Зимние холода стали наведываться в долину ледяного ветра, особенно по ночам, которые постоянно удлинялись. Кэти Бри укрыла стампет тяжелым одеялом, чего то погруженная в транс, казалось, не заметила. На целый час установилась спокойная тишина. «Дзирт!» – прошептала Кейтибри, но как только она произнесла это, она сразу поняла, что Дроу вовсе не спал. Он сидел неподвижно с закрытыми глазами, но на стороже, уже зная, что небольшое птицеобразное существо безмолвно планировало над их лагерем. Возможно, это была сова. В долине ледяного ветра водились огромные совы, хотя их редко было видно. Может быть, но ни один из них не мог позволить себе думать так. Вновь послышался легкий, едва слышный шелест крыльев севера, и тело, темнее, чем ночное небо, беззвучно пронеслось над их головами. Дзирт молниеносно вскочил, его сабля вылетела из-за пояса. Существо среагировало тут же, резко взмахнув крыльями, чтобы увернуться от его смертоносных клинков. Но от ему было не уйти. Серебристая стрела прочертила ночное небо и вонзилась неизвестное существо. Многоцветные искры осветили все вокруг, и в их свете дзирт впервые разглядел незваного гостя. Это был бес. ослабленный, но не пораженный по-настоящему. Он тяжело приземлился, перекатился в сидячую позу, затем быстро подскочил, хлопая крыльями, как у летучей мыши, чтобы вновь подняться в воздух, прежде чем Дроу достанет его. Реджис зажег фонарь, осветивший все вокруг. Бреннер Дзирт окружили существо с флангов, а Кэти бриф встала сзади с луком наготове «Мой хозяин говорил, что ты сделаешь это», — проскрежетал бес Каэтибри. «Эртул защищает меня!» «Я все же спустила тебя на землю», — ответила девушка. «Почему ты здесь, Друзил?» — спросил Дзирт, ибо он узнал беса, которого Кэдерли использовал в храме парящего духа для сбора информации. «Хочешь «Вот знакомство с бесами?» — спросил Бреннер. Дзирт кивнул, но не ответил, будучи слишком сосредоточенным на Друзиле, чтобы отшучиваться. «Эрту не понравилось, когда он узнал, что я сказал Кедерли», — проворчал Друзил в объяснение. «Теперь Эрту меня использует». «Бедный Друзил», — сказал Дзирт сарказмом. «Как печальна твоя судьба!» «Избавь меня твоего притворного сочувствия!» Проскрепил бес. «Мне очень нравится работать на рту. Когда мой хозяин покончит с тобой здесь, Мы отправимся к Эдерли. Может быть, и рту даже Сделает храм парящего духа нашей твердыней». Друзил хихикал при каждом слове, явно наслаждаясь высказываемыми мыслями. Дзирт, в свою очередь, тоже едва сдерживал смех. Он был в храме парящего духа и в полной мере оценил его мощь и безупречность. Не имело значения, насколько могущественным был Арту, сколь многочисленны и сильны были его слуги. Демон не мог победить Кедерли. — Во всяком случае не там, в доме Денеира, в храме добра. — Так ты признаешь, что Ирту стоит за этим походом и за бедами жрицы? — спросила Кэтибри, указывая на Стампид. Друзил проигнорировал девушку. «Глупец — Глупец! — обратился он к Дзирту. — Неужели ты думаешь, что моего хозяина... «Вообще заботит этот корм для скота!» «Нет, рту остается здесь только для того, чтобы встретиться с тобой, Дзир Дурден, «Чтобы ты смог заплатить за все те беды, которые ты принес ему!» Движение Дзирта было инстинктивным. Быстрый шаг в сторону беса. Кейти Бри подняла свой лук, а Бреннер — топор. Но Дзирт быстро успокоился, ожидая дополнительной информации, и, сдерживая своих друзей, поднял руку. — От имени Рту я предлагаю тебе сделку, — сказал Друзил, обращаясь только к Дзирту. — Твоя душа в обмен на душу истязаемого и на душу этой женщины-дворфа. То, как бес определил Закнофейна, назвав его истязаемым, поразило Дзирта в самое сердце. На мгновение искушение принять предлагаемую сделку почти полностью овладело им. Он стоял, опустив голову, концы его сабеля опустились в землю. Несомненно, он охотно принес бы себя в жертву, чтобы спасти Закнофейна или Стампет. «Мог ли он сделать что-то меньшее?» Но затем ему пришло в голову, что ни Закнофейн, ни Стампет не захотели бы, чтобы он поступил так, что никто из них не смог бы потом жить, зная о его жертве. Дроу будто взорвался, действуя слишком быстро, так что Друзил не успел отреагировать. Сверкающий клинок рассек крыло беса, а второй клинок, выкованный для сражения с существами из пламени, оставил на груди рванувшегося монстра длинную рану, забирая его жизненную силу. Друзилу удалось отпрыгнуть в сторону, и он собирался было что-то произнести в отчаянной последней попытке сопротивления. Но вся его магическая защита была уничтожена первой стрелой Каэтибри. Ее вторая стрела окончательно вернула его на землю. Дзирт оказался на месте через мгновение, и его сабля раскроила голову беса. Тот содрогнулся и стал исчезать из виду, превращаясь в черный едкий дым. «Я не веду переговоров с обитателями нижних уровней». пояснил Дроу быстро приближавшемуся Бреннеру, который был недостаточно скор для того, чтобы принять участие в схватке. Тем не менее Бреннер успел опустить свой тяжелый топор на голову мертвого беса, прежде чем телесная форма Друзила окончательно исчезла. «Но «Ну и правильно!» – согласился Дворф. Вскоре после этого Реджис удовлетворенно засопел, быстро уснула и Кэти Бри. Дзирт не спал, предпочитая приглядывать за своими друзьями, хотя даже осторожный Дроу не ожидал в ту ночь от рту новых напастей. Он обходил лагерь по периметру, часто поглядывая на яркие звезды, позволяя своему сердцу наслаждаться свободой, имя которой было «Долина ледяного ветра». Именно в тот момент, наслаждаясь созерцанием подлинной красоты, Дзирт понял, почему на самом деле он вернулся и почему Бертгар и остальные обитатели Сэтлстоуна так хотели домой. «Вряд ли ты обнаружишь много чудовищ, глядящих на нас из-за этих проклятых звезд!» Донесся до него сзади резкий шепот. Дзирт повернулся, к нему приближался Бреннер. Дворф уже надел свой боевой наряд, его однорогий шлем был наклонен на одну сторону, а топор, отмеченный множеством зарубок, комфортно лежал на плече, в преддверии предстоящего похода. «Бейлоры могут летать», — напомнил ему Дзирт, хотя оба они знали, что Дзирт смотрел в небо, не только для того, чтобы выследить врага. Бреннер кивнул и встал рядом с другом. Наступило долгое молчание. Каждый из них был наедине с ветром и звездами. Дзирт чувствовал мрачное настроение Бреннера и понимал, что Дворф покинул лагерь, чтобы что-то сказать ему. «Я должен был вернуться», — молвил, наконец, Бреннер. Дзирт взглянул на него и кивнул. но Бреннер все еще смотрел в небо. «Гэндалук получил Мефрилхал», — заметил Бреннер. Это прозвучало для Дзирта так, будто рыжебородый дворф приносил извинения. «Он принадлежит ему по праву». «А у тебя есть долина ледяного ветра», — добавил Дзирт. Тогда Бреннер повернулся к нему, будто собираясь Но один лишь взгляд в бледно-лиловые глаза Дроу сказал ему, что этого не нужно. Дзирт понимал Бреннера и его поступки. Дворф должен был вернуться. Вот и все, что ему нужно было сказать. Они провели вдвоем остаток ночи, стоя на прохладном ветру, разглядывая звезды, пока первые лучи рассвета не затмили это величественное зрелище – Или, скорее, не заменили его другим. Стампед вскоре поднялась и вновь зашагала, как зомби. Друзья разбудили Кейти Бри и Реджиса и все вместе пустились в погоню.